Позор на всю Европу! И действительно, по всей деревне, словно сговорившись, выли псы. Никаких других звуков не было. Ни голосов, ни шума работы, лишь унылый, безутешный хор собачьей тоски. «То — них там стряслось. недоуменно спросил Крыжов, трогаясь места. Померли, что ли? — Нет, не померли. Когда сани подкатили к околице, из ближайшего дома выскочила старуха, и мелко семеня побежала куда-то по улице. На приезжих не оглянулась, что для жительницы захолустной деревни было удивительно. Лев Сократ чакликнул ее. «Эй, — Эй, старая! Но бабка не остановилась. Тогда Кахановский соскочил с облучка, бросился вдогонку. — Почтеннейшая, мы из уезда по поводу переписи. Где бы найти старосту? При слове «перепись» старуха наконец обернулась, и стало видно, что ее лицо искажено то ли горем, то ли страхом. Она перекрестилась двумя пальцами, громко пробормотала «Тьфу, на тебя!» и, не ответив, юркнула за угол ближайшего дома. — Что за черт? — растерянно пролепетал Алоизий Степанович. Фандорин с интересом рассматривал поселение. Староверческая деревня была очень мало похожа на обычные, среднерусские. Во-первых, впечатлял размер построек. Даже зажиточные крестьянские семейства где-нибудь на Рязанщине или Орловщине Не имеют таких домов, высоченных, в два-два с половиной этажа, с десятком окон по фасаду. А на некоторых поверху еще и резные балкончики. Во-вторых, совсем не было заборов. Сосед от соседа не отгораживался. А больше всего поражала опрятность и ухоженность. Ни покосившихся крыш, ни куч мусора, ни кривых сарайчиков. Все добротное, крепкое, аккуратное. Из-за затянувшейся оттепели снег на улице почти всюду подтаял, но раскисшая грязь была присыпана желтым песком, и полозья скрипеть скрипели, но не вязли, не застревали. Ближе к центру дома стали еще лучше, на каменном подклете с кружевными занавесками на окнах. — Почему эта деревня такая богатая, господин? — спросил Маса. Потому что здесь никогда не было помещиков, и, кроме того, приверженцы этой веры Не пьют водки и много работают. Японец одобрил. Хорошая вера. Похоже на секту Нитирен, Такая же дисциплинированная. Смотрите, все собрались на площади, наверное, какой-нибудь священный праздник. Раст Петрович повернул голову и действительно увидел впереди подобие небольшой площади, на которой густо стоял народ. Все столпились перед домом с червленой крышей и нарядно проалифенными стенами. Сквозь тихий гул мужских голосов пробивались бабьи причитания и плач. — Фуражки понаехали! — объявил Крыжов, встав на облучок и глядя поверх голов. — Стряслось у них тут что-то. — А ну, блюстители веры! — крикнул он на задних. — Раступись! Дорогу начальству! В толпе заоборачивались. Увидели городских людей, попав в черные ряси, и быстро, словно боясь запачкаться, шарахнулись в стороны. Открылся проход, по которому вылезшее из саней начальство двинулось вперед. У деревенских на лицах появилось одинаковое выражение, смесь настороженности и брезгливости. Когда отец Викентий, важно переваливавшийся сбоку на бок задел рукавом ряса белобрысого мальчонку, мать подхватила малыша и прижала к себе. Наконец пробились к дому. Обособлено от всех, словно по ту сторону невидимого барьера, Стояла небольшая группа людей, двое в форме и еще двое одетых по городскому. «Это наш исправник», — на ходу пояснил Ирасту Петровичу статистик, показывая на мужчину, вытиравшего платком распаренную лысину. «А в черной шинили Лебедев, следователь, раз приехал в денисева значит, преступление и нешуточное. Приветствую вас, Христофор Иванович! Что здесь такое?» Следователь оглянулся. — Леонид Степанович, по переписным делам пожаловали. Ох, не ко времени. — Да в чем дело? Казенные люди поздоровались с председателем за руку. Священнику подошли под благословение. И Расту Петровичу вежливо кивнули, но и только, похоже, им сейчас было не до представлений. Двое штатских сосредоточенно что-то обсуждали в полголоса, на вновь прибывших едва посмотрели. — Куда-то исчез Лев Сократович. Только что был рядом и, будто сквозь землю провалился. Фандорин оглянулся, но и в толпе Крыжова не углядел. — Выкинули, фортель, раскольнички! — злым тоном начал рассказывать следователь Лебедев. — Целая семья заживо в землю закопалась. Муж, жена, младенец восьми месяцев. — Будет теперь шуму. А еще называем себя просвещенной страной. Позор на всю Европу! — Как закопались? — ухнул Кахановский. — Неужто? Из-за переписи. — Разумеется, напугались болваны. Откапываем вот. Один труп уже достали. Дьякон Варнава всхлипнул и перекрестился. У благочинного же известие вызвало странную реакцию. Он причмокнул толстыми красными губами, азартно раздул ноздри и, попятившись, скрылся в толпе, только высокая фиолетовая камелавка закачалась над головами. Но поведение священника сейчас занимало Фондорина меньше всего.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 Ход за собой заваливали и лежали там во тьме. Жгли свечки и пели, сколько хватало воздуха. В здешних местах еще очень, как первый слух о переписи прошел, все кинулись тайные мины рыть. У наших чиновных умников считалось, что раскольники хотят просто попугать власть, что подступилось со своей антихристовой затеей. Вот вам и попугать. Плотник с семьей залегли в мину шесть да, дней назад, Почему же откапывают только сейчас? Старост пробовал, недали. Тяжкий грех мешать спасению. Но и под подсуд старости тоже неохота. Вчера исхитрился, тайком послал в уезд сына с предсмертной запиской, которую оставил плотник. Вот власти и примчались. Да что прок? Караст Петрович развернул желтоватую страничку, исписанную старинными буквами, как в древних книгах. Текст был такой. Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. Нам Господь глаголит во Святом Евангелии Своем «Вся кубо же исповесть мя пред человеки, исповем его и ас пред отцем моим, иже на небесех, а же отвержится мене пред человеке, отвергуся его и ас пред отцем моим, же на небесех».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 Переписанные от руки. Крыжов с интересом рассматривал записку. И ты! — повиноваться вашим законам не можем. Вот это дело. Из глубины двора вышел молодцеватый полицейский урядник в перепачканной землей шинели. Ваше благородие, откозырял он исправнику, Кажись всех достали. Хорошо, теплынь, земля оттаяла, а топ до темна провожались. Пожалуйте. Чиновники пошли первыми, остальные следом.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 Проворней всех передвигался лысый бородатый мужичонка, в отличие от остальных, одетый в рванье. На голых ногах вместо обуви два куска бараньи шкуры, кое-как обвязанных веревками. — дурашливо заблеял блаженный, выползая вперед. — Посторонись, табашники! Овцы божии на закланиях грядут! э е Все закопайтесь, братья! то сатане кукиш покажете, то-то ему, псу, досада будет!» Он затряс тяжелым железным крестом, свисавшим с грязной шеи, залаял по собачьи, и Фандорин, поморщившись, ускорил шаг. Во дворе кучами лежала разрытая черная земля. Угрюмые мужики с лопатами в руках кучкой стояли поодаль, а представители власти и двое незнакомых господ в штатском Молча рассматривали что-то лежащее на большой растерянной рогоже. Сзади взметнулся пронзительный женский голос. Блаженно представились, душу свою спасли, а мы грешные погибли. Один из штатских бородачев в бобровом картузе обернулся и громко соконем сказал Блаженно! Поди-ка, дура, сунь нос, полюбуйся! Да уж, На блаженно приставившихся покойники были не похожи. У мужчины лицо посинело от мук удушья. Женщина держала во рту изгрызенную кисть руки. А еще над трупами успели потрудиться черви. Спасибо, оттепели. Фандорин с содроганием отвернулся. На его спутников кошмарное зрелище тоже подействовало. Дьякон Варнава плакал на взрыв. алаизий Степанович сделался белее снега, закачался и упал бы в обморок, если б его не подхватил помощник. — Смотрите, смотрите! — яростно закричал господин в бобровом картузе на деревенских. — И вы бы это валялись! Вот до чего дикость и дурь доводят! Поперхнулся от гнева, закашлялся. Его, впрочем, не слушали. Крестьяне поднялись с колен, обступили тела и молча смотрели. Один лишь юродивый завертелся волчком, затрясся в корчах, схватил зубами ком земли, слиловых губ потекла грязь и пена. — Уберите вы этого колеку! раздраженно оглянулся исправник. — Работать мешает! уредник хотел оттащить припадочного, но высокий седой старик с медалью на груди, должно быть, староста, удержал служивого за плечо. — Не тронь. Это лавруша, святой человек. По деревням ходит, за людей молится. Ничто. Поорет да утихнет. Взяв себя в руки, Фандорин подошел ближе к покойникам. Присел на корточки, приподнял твердую, будто высеченную из льда руку главы семейства. Кисть была такая, как положена плотнику, с грубыми мозолистыми пальцами. Такими каллиграфических букв не выпишешь. Что это такое? спросил Эрас Петрович, показывая на торчащий из земли деревянный кол, довольно толстый, но стесанный к концу. Не знаю. — Кумура ответил стоящий рядом Крыжов. — Как устроена мина, мне неизвестно. Знаю лишь, что смерть в ней может быть тяжкая или легкая. Тяжкая — это от медленного удушья. Она считается более почтенной. А легкая — когда землей заваливает. Ведь, этих, похоже, легкая была. Он передернулся, глядя на страшные лица мертвецов. — Какая ж тогда тяжкая! В яме рылся уредник Он уже и сюда поспел. По всему, видно, человек это был ловкий, расторопный, и времени попусту терять не привык. Подобрал агарок свечи надорванную иконку. Ваше благородие! Гляньте-ка! Он извлек из подсырых комьев какой-то листок, с такими же, как и в предсмертной записке письменами. Исправник, скривясь, взял грязную бумажку. С трудом прочел. А вы на время спасался освобители некой? «Старинным благочестием светлым! Опять раскольничья чушь! Все, Одинцов, хватит в мусоре копаться, и так ясно!» Скомкал листок швырнул на земь. «Трупы пусть тащат в сани, повезем в город!» В толпе глухо загудели. Куды в город! Глумиться над телами христианскими! На поганом кладбище Неканьянском зарыть! Откуда ни возьмись, вынырнул благочинный. «Ишь, чего захотели!» Замахал он на раскольников. «На кладбище!» — Да кто дозволит самоубийц во священной земле хоронить? На божьей домке закопают. Тут гул голосов сменился тяжелым грозным молчанием. Рослые бородатые мужики в длинных поддевках, в допотопного шитья кафтанах, плечо к плечу двинулись на городских. — Тела не выдадим, — твердо сказал староста, выходя вперед. — Похороним частью, по своему обычаю. Он подошел вплотную к начальству и шепнул. — Уезжали бы вы, господа, как бы греха не вышло Весь налившись багровой краской, исправник погрозил старообрядцам кулаком. — Но-но! Выглядите у меня! Хотите, чтоб воинская команда приехала? В следствие вести и перепись проводить? Я вам это устрою! — Не нужно команды! — все так же тихо попросил староста. — Если кто для допроса понадобится, пришлю. И счетчиков для переписи дам. Дайте только народу охолонуть малость. — В самом деле, Петр едем те, зашипел следователь, нервно поглядывая на мужиков. — Рожа-то, рожа! Воля ваша, я тут на ночь не останусь. Лучше в темноте поеду. Исправнику и самому не терпелось поскорее унести ноги из негостеприимной деревни, но и лица терять он не хотел. — Мы с господином Лебедевым уезжаем в Стерженец. — Будем разбирать ваше дело! — зычно крикнул он. — Здесь останется урядник Одинцов. Слушать его во всем! Если что, ответите за безобразие совокупно, по полной строгости! Но следователь уже подталкивал его локтем. Бочком-бочком представители власти обошли мрачную толпу и поспешно удалились в сторону площади так торопились, что даже не забрали у Фандорина наследственный документ, страничку с предсмертным посланием. — Господа, и меня возьмите! — сколыхнулся благочинный. — У меня по дороге приключилась катастрофа. Господа! Он подобрал пол и рясы, кинулся догонять, но осмелевшие жители Денисьева уже заняли весь двор, обступая мертвецов кругом. Отец Викентий побежал в обход дома,